На диванной подушке, небрежно закинув ногу на ногу, сидел маломер. Точнее, маломерка, девушка. Будь она обычным человеком, Юрка дал бы ей на вид лет 17-18. Но жизнь маломеров короче человеческой. Он точно не помнил, насколько, но значительно короче. Они быстрее взрослеют и быстрее старятся. Ростом нежданная гостья была сантиметров 25-30. Точнее, по сидящей фигуре не определить. Волосы имела светло-русые, прямые, не короткие, но и не длинные. Кажется, такая прическа называется каре. Одета была в синего цвета комбинезон, типичную одежду цивилизованного маломера, если судить по популярным телесериалам. Одной рукой девушка опиралась на диванную подушку, вторую почему-то держала за спиной. Рядом с маломеркой лежал аккуратный, кукольный. Вот удачное определение — рюкзачок. Ошарашенный, Юрка застыл на пороге комнаты, зажмурился, выждал пару секунд, затем вновь открыл глаза. Гостья отнюдь не исчезла, лишь сдвинулась немного, пристраиваясь поудобнее на диване, приветливо улыбнулась и кивнула ему. Юноша на автомате кивнул в ответ. Нет, маломеры в мегаполисе не были такой уж редкостью. Взять вон тот же мини-цирк, где хоть раз да побывал каждый московский дошкольник. Или мини-театр, любимое развлечение более старших детей и даже некоторых взрослых. А когда в прошлом году у них в ванной прорвало трубу и отец вызвал сантехника, тот принес с собой в специальной сумке маломера, штатного сотрудника управляющей компании, который ловко забрался через узкий лючок в шахту водопроводного стояка и устранил течь. Если бы не он, пришлось бы сбивать со стены дорогую облицовочную плитку, а саму стену безжалостно ломать. А вот до обвала, как говорят, маломеров на Земле не существовало вовсе. Хотя, может быть, тогда они просто прятались где-то. Писали же литераторы книги про разного рода лилипутов, про хоббитов, про коротышек из «Зелёного города». Якобы из головы всё выдумывали, а потом те раз и появились на самом деле. Нет, бывают, конечно, всякие совпадения, но как-то не очень верится, чтобы вот прямо настолько… Откровенно говоря, Юрка не очень хорошо себя представлял жизнь до обвала. Лицейские учебники говорили о попытке построения единого глобального мира. Чушь какая-то. Какой смысл пытаться объединить вместе такие разные Китай, Большую Америку и Евразийскую Россию? Что у них вообще может быть общего-то? А черные зоны с их анархией и бесконечной войной всех против всех Их что, тоже прикажете встроить в единый чудный мир наравне с тремя зонами белыми? Неудивительно, что эта искусственная конструкция не выдержала проверки реальностью и рухнула. Добрых полвека пришлось потом разгребать обломки. И вот только лет пять назад экономика и технология, наконец, в общем и целом достигли уровня предобвальных второго третьего десятилетия 21 века. Не везде, конечно, пока только в белых зонах и их мегаполисах. В серых зонах люди по-прежнему жили бедно и отстало. В черных как-то выживали, и то, вроде бы, уже не везде. Кажется, именно из черных зоны пришли после обвала маломеры, и без того напуганные крахом привычного им мира, люди поначалу отнеслись к ним настороженно. Нет, настороженно — это еще очень мягко сказано. В Китае, например, из-за опасения, что незваные гости могут оказаться заразны, и, живя с ними рядом, прочие люди тоже измельчают, Маломеров просто перебили всех до одного. В Америке вроде бы тоже были какие-то эксцессы, но подробности Юрка не знал. А в России маломерам после ряда инцидентов выделили под поселение изолированные территории вблизи мегаполисов, будущие мини-сити. Правда, часть беженцев жить в эти гетто наотрез отказалась и ушла в леса. Сперва, как говорят, их ловили и насильно водворяли в мини-сити. Потом в какой-то момент махнули рукой. Большая часть этих диких, или, как называли их некоторые восторженные романтики, вольных маломеров, конечно же, погибла в неравной борьбе с суровой природой. Но кое-кто выжил и выступал теперь персонажем документальных научно-популярных фильмов. Цивилизованным же маломером из Мини-Сити лет 20 назад, еще до Юркиного рождения, разрешили работать в мегаполисах. Возникло даже некое общественное движение за полное равноправие маломеров и верзил, на пике популярности, сумевшая провести своего представителя аж в муниципальный совет. Но позже эта смелая инициатива как-то сама собой сошла на нет. Так что в том, чтобы увидеть маломера собственными глазами, не было ничего совсем уж необычного. Но это где-нибудь на арене, на сцене или в специальной наплечной сумке работника-куратора, а как не в собственной гостиной на диване, на котором 10 минут назад сидел ты сам. «А uh, uh, как вы сюда попали?» обрёл, наконец, дар речи Юрка. Почему-то он не ждал ответа. Возможно, подсознательно всё ещё не верил, что странные гости ему не мерещатся. Но тот не замедлил последовать. «Как положено, через дверь. А что?» Голос у девушки был высокий, но вовсе не такой пронзительно-песклявый, как принято изображать речь маломеров в многосерийных телепостановках. Напротив, мягкий и довольно приятный на слух. «Я имею в виду на диван», — проговорил Юрка. То, что проникнуть в квартиру гостья могла только, когда он сам, выйдя на звонок, открыл входную дверь, было и так ясно. А вот сиденье дивана находилось на высоте сантиметров сорока. Даже подняв вверх руки, маломерка едва ли смогла бы дотянуться до него с паркета. «А, это?» — усмехнулась девушка. «Так вон же удобная лестница», — кивнула она на вязанный шерстяной плед, свисавший с торца дивана почти до пола. — протянул Юрка глупо же должно быть он в этот момент выглядел а до звонка когда тянулись подозрительно спросил он затем там такой лестницы нет вместо ответа гостья вывела из за спины спрятанную до сей поры левую руку в той оказалась большая по меркам миниатюрной гости конечно большая рогатка сделанная из толстой металлической проволоки и резинового жгута я сначала в соседнюю квартиру пыталась позвонить сообщила девушка в кнопку попала с первого раза но та тугая оказалась, не нажалась. А твоя сработала». «Это потому, что у нас не просто звонок, а видеодомофон», — машинально пояснил юноша. «У него очень чувствительная кнопка». Маломерка лишь пожала плечами. «Какая, мол, разница? Главное, всё получилось». «А вас там полиция вовсю ищет», — вспомнил между тем Юрка. «Так ведь не нашла же?» — хитро улыбнулась гостья. «Сейчас записи с камер посмотрят и найдут». «Не посмотрят» это же не департамент безопасности а простые полицаи кто ж им даст запись камер посмотреть без возбуждённого дела а дело из за того лишь что кто то где то видел бегущую по улице не юбку полисный прокурор ни по чем не возбудит не юбку не поняв переспросил юрка ну да что никогда не слышал такого слова нет качнул головой юноша чему вас там только учат в этом вашем лицее?» Картина всплеснул руками гостя, махнув при этом рогаткой и едва не попав жгутом себе по уху. «Ньюб» от английского «new people» — «новые люди», «новый народ». Честно говоря, понятия не имею, при тут английский язык, но так мы себя называем. Маломеры звучит обидно. Всё равно, что вас публично верзилами называть. «А чем плохо верзилы?» — пожал плечами Юрка. «Я лично не против». «А я вот против. Против маломеров», — бросила она, нахмурившись. «Хорошо, хорошо», — поспешил успокоить гостью юноша. «Ньюпы так ньюпы». «Ладно еще, когда так простые люди говорят». Не унималась однако кота. «А вот когда официальные лица, это уже никуда не годится». Юрка как-то сразу понял, что она имела в виду давишних полицейских и счел необходимым заступиться за стражей закона. «Полиция о вас же заботилась», — сукаризный в голосе заявил он. «О вашей безопасности. Вдруг бы вас машина сбила или затоптал кто-то нечаянно». «Об отчётности своей не заботились», — с прежним недовольством буркнул девушка. «Ещё один труп Ньюпы на подведомственной территории, это даже для них перебор». «Ещё один?» — уловил странность в её словах Юрка. До этого что-то из сказанного гостя уже резануло ему ухо, но в тот раз он не понял, что именно. А вот сейчас — да. Почему ещё один? «Ну, Ньюпы, бывает, гибнут в полисе. Неважно, проехали», — небрежно отмахнулась девушка. «Тебя ведь Юрием зовут?» — спросила она вдруг. «Да», — кивнул он, догадавшись, что та услышала его имя из уст участкового. «А я Вита», — представилась гостья. «Очень приятно», — не нашел лучшего ответа Юрка. «Чаем угостишь, Юра?» — незамедлительно спросила она, не давая ему опомниться. «Конечно», — засуетился юноша. Шагнул было в сторону кухни, но тут же остановился, переведя взгляд на любимую полулитровую кружку, стоявшую на журнальном столике. Собирался сразу после завтрака помыть, но, как водится, забыл. Вот только как? При желании Вита легко смогла бы забраться внутрь кружки ногами, а, присев на корточки укрыться в ней едва ли не по пояс. А вот поднять руками и пить из подобной девушки определенно было не под силу. «Сестры младшей нет?» — прищурившись, спросила гостья. «Впрочем, ясно, нет», — сама же ответила Вита. «Так-то она была права». Но на каком основании сделала верный вывод, Юрка не понял. А спросить не успел, девушка уже говорила дальше. «Игрушечная посуда худо-бедно подошла бы, за неимением лучшего. Но ведь нету». «Есть!» — вмиг просиял юноша, но тут же осёкся. «Вот только...» «Что опять только?» — заинтересованно подалась вперёд Вита. Кукольный сервиз стоял в серванте на верхней полке. Гости из дивана, видно, его, конечно же, не было. Крохотные белые фарфоровые чашечки на блюдцах с золотистым ободком, сахарница и чайничек. В самом деле, как раз Витя по размеру. Дело, однако, было в том, что сервиз остался от Юркиной мамы. В доме было не так много вещей, связанных с ее памятью, и отношение ко всем им в семье было весьма трепетным, почти благоговейным. Не то чтобы игрушечную посуду запрещалось вынимать из шкафа. Никому это просто в голову не приходило. Да, в общем-то, и нужды такой Юрки никогда не было. До сегодняшнего дня. «Так что только?» — переспросила гостья, видя, что собеседник замер в замешательстве. «Ничего», — мотнул он головой, приняв решение. «Все в порядке. Вам какой чай? Черный или зеленый?» — спросил он, широко распахивая стеклянную дверцу серванта. «Черный и побольше сахара, пожалуйста», — ответила Вита. «И если можно, прекрати выкать. У нас на «вы» только бургомистра называют». «Хорошо», — послушно проговорил Юрка, доставая из шкафа миниатюрную чашечку и блюдечко. Хотел было поставить на стол рядом со своей, но заметил, что игрушечная посуда пыльная, и решил сначала протереть. «Я пойду чайник поставлю», — сказал он. «Подождете? Подождешь тут?» «Куда же я оденусь?» — хмыкнула девушка. Чай пили в гостиной. Юрка, сидя в кресле за журнальным столиком, Вита прямо на этом столике, используя в качестве скамьи толстый орфографический словарь в мягком кожаном переплете. На него же маломерка, простите, <coughs> юбка, ставила свою чашку. Юноше все казалось, что ей должно быть не особенно удобно. Но и от стопки книг, и от перевернутой картонной коробки из-под фотоаппарата в качестве импровизированного чайного стола девушка вежливо, но твердо отказалась. «Наверное, надо всё-таки рассказать, что я здесь делаю», — проговорила Вита с аппетитом, прихлёбывая чай. «Уже вторую чашку». Едва не поперхнувшись, этот самый вопрос он думал задать всё последнее время, но никак не мог набраться смелости. Юрка кивнул, обращаясь вслух. «На самом деле всё просто, никаких загадок», — сообщила гостья. «Серое трёхэтажное здание за твоим домом. Знаешь, что там?» «Институт человека», — кивнул юноша. «Уж ему ли было не знать?» Соседство с профильной клиникой, на учёте в которой стоял Юрка, было главным фактором при выборе отцом этой квартиры. «Институт человека», — подтвердила Вита. «А при нём единственная в полисе больница, где принимают ньюпов Так-то мы обычно своими силами обходимся. Но если оборудование какое требуется или лекарств редкие, приходится идти на поклон к вер... <coughs> в полис, в общем. Вот и меня тут угораздило заболеть. Неделю в больнице пролежало. Сегодня утром, наконец, выписали, но домой в Мини-Сити обещали отвезти лишь к вечеру. А устала я от этой постылой лечебницы. Сил никаких нет. Вот и условилась со знакомым. Он тут недалеко, в гараже, при автопарке работает. Что тот уговорит своего куратора за мной заехать. Сам-то он, как то и понимаешь, ньюб. Выхожу из больницы, его нет. Пять минут жду. Десять. Под открытым небом. А у меня есть всего оружие. Только эта жалкая рогатка. Кивнула она в сторону оставленной на диване проволочной конструкции. В воздухе осы, в облаках птицы. В траве вовсе пёс знает, что ползает жутковато, в общем. Вдруг слышу сзади шорох. Оборачиваюсь, а там ко мне кошка крадётся. Огромная, рыжая. как Когтище должно быть с мою ладонь, не меньше. Ну, тут я как припустила прочь. Здесь меня, наверное, те твои полицаи и приметили. Но к ним в руки попасть тоже удовольствие небольшое. Съесть не съедят, конечно. Даже домой рано или поздно отправят. Но гадалки не ходи, бургомистру нашему нажалуются. Так-то правитель у нас хороший, справедливый. Но к нарушителям строг. А я по всему, выходит, нарушитель. Пусть и не хотела ничего дурного. В общем, метнулась я к подъезду, решила спрячуть пока. Ступеньки там на крыльце громадные, но, к счастью, сбоку пандус для колясок. По нему взбежала. Лаз кошачий я ещё издали приметила. Больше всего боялась, что толкну дверцу, а навстречу ещё одна кошка. Или собака, без разницы. Но обошлось. А вот дальше — тупик. Если в окно, так там в самом деле высоко, сразу разобьёшься. Вот была бы у меня с собой верёвка, Но не было у меня верёвки, зато была рогатка. Стала пулять, метить в кнопки звонков. Несколько раз попала, но никто не открывает. Думала, уже всё, пропадать. А тут ты открыл. Ну, я и прошмыгнула внутрь. Остальное сам знаешь. Странно, что я тебя не заметил в коридоре, — покачал головой Юрка, когда девушка закончила свой рассказ. Как раз ничего странного. Ты же не смотрел под ноги. Люди вообще не часто смотрят вниз. Что мы, что вы. А я умею тихо двигаться. Ну... «Может быть», — не стал спорить юноша. «Да и что спорить с очевидным? Ещё чаю?» — спросил он, заметив, что чашечка Виты снова опустела. «Нет, спасибо», — покачала головой гостья, водружая чашку на блюдце. «Достаточно. Туалет же у тебя, небось, тоже не кукольного размера». Юрка покраснела и ничего не ответил. Впрочем, ответа Вита и не ждала. «Я о другом хотела попросить», — как ни в чём не бывало продолжила она, игнорируя его смущение. «О чём?» — спросил юноша, все еще испытывая неловкость. — Не отвезешь меня в Мини-Сити?